Глава семнадцатая. Или рассказ Тернера. В спальне метро было так же темно, как и в прошлый мой визит. Но стоило Алану дотронуться до стены, как по всей комнате мягким светом загорелись кристаллы. «Проходи!» Хорошо, что не сказал «садись». Иначе могла бы получиться неловкая ситуация. Ведь единственная, не занятая книгами и свитками поверхность – кровать. Ну и пол, да. Ходить по спальне было вполне возможно. Свой рассказ Алан начал сразу, как только мы переступили порог комнаты. После короткого приглашения он направился к шкафу, за одной из дверок которого, как оказалось, скрывался целый бар. Пыльные пузатые бутылки, несомненно, привлекли бы мое внимание, если бы мужчина уже не начал говорить. После Академии мы с Демом, как одни из лучших, но точно самые перспективные выпускники в плане возможного уровня магии, попали на работу в Департамент Безопасности Триалиса. Чтобы ты знала, далось нам это нелегко. И стоило года обивания порогов и упорной работы, прорвы наглости и моря хитрости. Начальник, в общем, оценил и принял нас на две потрясающие, просто превосходные должности. Говорят, Тернер с увлечением переставлял бутылки, видимо, еще какую-то конкретную. «Меня взяли дежурным волшебником. Такой очень важный маг в департаменте, со своим кабинетом, размером складовку и даже, оцени, с личным сартулом. Ты, наверное, их не видела еще». Но это такие твари, отвечающие у нас за связь. Так вот, я должен был сидеть весь день в этом кабинете и ждать, когда поступит сигнал от различных подразделений управления о чрезвычайной ситуации. Мне следовало записать полученную информацию и как раненому слаху мчаться к руководству с донесением. Дэму да достался прием граждан. Тоже потрясающе увлекательная работа на которой никто не хочет сидеть. А знаешь почему? Повернувшись ко мне, мэтр вопросительно выгнул бровь. Дождавшись, пока я отрицательно мотну головой, снова отвернулся. Но я так и предполагал. Сидеть там не хотят потому, что в главное управление с жалобами не ходят. Людкам, да и магам, если честно, проще прийти в одно из отделений, то, что ближе к их дому или к месту проблемы чем ехать в столицу, да не абы куда, а в само центральное управление. С работой нам повезло, да. С назначением не очень. Но это было давно, и многое успело произойти с тех пор. Например, нас повысили, а потом еще раз. Даже в конечном счете убедившись, что талантами мы не обделены, решили собрать боевую четверку, хотя чаще работают тройками. Просто Дэм к тому времени успел крепко влюбиться в одну задаваку и выискивал любую возможность, чтобы на задания, в которых участвует Саманта, тоже присутствовать. Так в нашей маленькой компании появилась Саманта и Тревор. Мы, на удивление, быстро сработались, но, что самое главное, сдружились. Будешь? Алан к этому времени уже успел найти то, что искал. Раздобыть пару стаканов и удобно устроиться на краю кровати. То спокойствие, с каким он рассказывал про своих друзей, было напускным. А судя по тому, как он залпом опрокинул в себя содержимое только что наполненного стакана, даже не дождавшись моего ответа, этот рассказ давался ему очень тяжело. Отставив бутылку на прикроватную тумбочку, Тернер уперся локтями в колени и опустил голову. Ты знаешь, что такое терять друзей? Понимать, что мог их спасти, но тебе просто не хватило сил. Голос мужчины зазвучал совсем по-другому. Хриплый, будто надтреснутый, он окрасился нотками неподдельной боли и тоски. Представляешь, каково это? Смотреть на то, как они собираются применить запрещенные заклинания и знать, это конец. Я не знала. К счастью, я за всю свою жизнь не теряла близких. Бабушка умерла, когда я была совсем маленькой, и я ее не помню. А в остальном нет. В этом вопросе опыта, слава богу, у меня не было. Поэтому что ответить, я тоже не знала. Мне жаль. Кажется, это самая бесполезная в данной ситуации фраза. Да, мне может быть тысячу раз жаль. Только ничего это не изменит ни для Алана не для его погибших друзей. Однажды к нам в управление поступил сигнал. В Табурге озверевшие слахи нападают на людок. Не дождавшись моего ответа, Аллан продолжил свой рассказ. Табург — небольшая деревенька, одно из поселений, где живут людки, практически отказавшиеся от услуг магов. Естественно, они не могли справиться с обезумевшими животными в их боевой форме защитники да уж конечно в деревне была и пара колдунов сильнейшие не оставляют ни одно из поселений нашего королевства без помощи был там и лекарь слабенький но он вполне справлялся но их силы не хватало чтобы раз за разом отбивать нападения слахов в управлении не собирались отправлять в одно из самых удаленных от столицы поселений людок нашу четверку Мы сами вызвались. Во-первых, давно не было по-настоящему серьезных происшествий. А во-вторых, мне искренне хотелось помочь жителям той деревни. Ведь я знал, что после нападения животных, тех, кто выживет, местный маг не сможет полноценно излечить. Не всех уж точно. Мне хотелось помочь. Друзья не захотели отпускать меня одного, и спустя какие-то сутки мы уже шли по пыльной дороге в сторону леса, за которым скрывалась деревня. Шли уверенные, что справимся, ведь самая большая стая самок Слахов, зафиксированная в нашем королевстве, насчитывала 20 особей. Да и напасть они могли только в одном случае. Кто-то был настолько идиотом, что посмел прийти и забрать маленьких щенков. «Мы даже не думали!» Резко вздохнув, Алан снова прервался. Он встал и, подойдя к дивану, вытащил из-под стопки книг свернутую, как оказалось, карту, развернув ее на кровати и кивнул, чтобы я подошла. «Смотри!» — уверенно ткнул пальцем в одну из клякс на бумаге. «Это наша столица!» Столица располагалась совсем не в центре королевства, как я думала. Это был самый дальний угол от границ с соседями. Аллан молча переместил палец на небольшую точку, расположенную на границе заштрихованной территории. Алонлис гласила подпись, и, судя по обозначению, это было то самое королевство, расположенное в горах. Мэттер же мне указывал на Тилан, город, в котором мы находимся сейчас. После моего кивка. Подтверждающего, что я поняла его, Алан медленно переместил палец вдоль границы до мелкой надписи. Чтобы прочитать ее, мне пришлось наклониться над картой. Табург! Ну конечно! Из столицы до Тилана на виршах добираться примерно три часа, плюс еще время, чтобы добраться от станции до академии. Если бы сигнал об экстренной ситуации поступил отсюда. Мы могли бы воспользоваться некоторым преимуществом нашей работы и добраться сюда максимум за два часа с половиной. Но в Табург мы добирались почти сутки, при этом понимая, с каждой минуты шансы на то, что кто-то спасется в деревне, тают. По дороге нам удалось выяснить, что до того, как к нам поступил сигнал, две соседние деревни с Табургом были практически уничтожены. Думаю, говорить кем не стоит. «Почему же вам не сообщили раньше?» «Некому было сообщать, Алис. Самки искали своих детей, как мы думали. Да я и сейчас уверен в этом. Возможно, они шли по запаху обидчика. Но судя по тому, что случилось дальше, тот, кто все это устроил, умел прекрасно скрываться от зверей» поэтому я склоняюсь к версии, что стая обезумевших животных уничтожала всех на своем пути. Ужасно! Мне так жаль, Алан! Столько смертей! Я стояла рядом с Тернером и боролась со слезами. Стоило только представить, сколько жизней унесла та дикая стая. Мужчины, женщины, дети. И уже совсем не важно, маги они были. Или простые лютки? Держи. Тебе, видимо, это тоже нужно. В руку мне вложили стакан, уже снова наполненный бледно-золотистой жидкостью. Выпила я, не ощущая вкуса, но тепло, разлившееся по желудку, подсказало мне. Напиток весьма крепок. Я не буду рассказывать, что мы увидели, проходя мимо пострадавших деревень. Не о том сейчас речь. В тот день каждый из нас принял свое решение. Дэм и Саманта решили, что это их последняя операция в управлении. Они собирались наконец-то пожениться. Уехать в дом, к Демиану. Тот говорил, что то, где он живет, будет большим сюрпризом для Сэм. По дороге к Табургу они даже поспорили, сколько детей хотят. Тревор? Ну, это Тревор. Он был печален ведь искренне считал себя влюбленным в Саманту и все лелел надежду, что она обратит на него внимание. А она не обращала. Он ей всегда был кем-то вроде брата, ну или дяди. Сэм искренне любила нашего ворчливого чародея, но эта любовь была родственной. Конечно, Треф печалился из-за планов друзей, но влюбленным было не до его кислого лица. Он сказал, будто подумывает осесть в каком-нибудь городе, возможно, в столице, и открыть свою контору. Что ни говори, но чародеем он был очень сильным. А я уже давно хотел открыть свою практику, зарегистрироваться как свободный лекарь и не жить в одном городе в ожидании, когда ко мне придут за помощью, а путешествовать и оказывать помощь там, где она нужна. В этот раз пришла очередь Алана выпить и я не могла его винить. То, что я помню из его сна, все мечты друзей так и остались мечтами. Сломанные четыре жизни и... Не могу об этом думать. Свернув карту, опустилась на край матраса и тихо спросила. «Что там случилось на самом деле? Я видела твой сон, но мало поняла. Те заклинания... Заклинания трибунала!» Аллан сел рядом со мной. Никто, кроме сильнейших, не имеет права их использовать. Только в случае опасности для всего королевства. Только сильнейшими. Слишком опасные. Слишком энергозатратные. В правилах много всяких «только» и «слишком». И даже прописаны наказания за использование магии высшего порядка. Но Дема Саманта знали чем все закончится, но все равно решили уничтожить стаю, даже заплатив за это слишком высокую цену. А вы? А я не помню. Во сне я все вижу будто со стороны, и каждый день, прокручивая в голове свой кошмар, не могу понять, что именно я сделал. В моих воспоминаниях все немного иначе. Краткие фрагменты яркими вспышками всплывают из памяти и не дают ответа. Я помню, как оглушенный ударной волной поднялся на ноги и увидел тела своих друзей. Помню, как кричал, собирая всю свою магию в попытке вылечить их, залечить те страшные раны. Помню, как магия откликнулась на призыв, а потом я просто потерял сознание. В себя пришел в лазарете и управление от своего же крика. Тогда ко мне в первый раз пришел кошмар. По комнате метались несколько духов. Я тогда здорово испугался, ведь такого не видел ни разу. Больше уснуть я не смог. А утром ко мне пришла целая вереница магов. И даже один из сильнейших. Они спрашивали, что я помню. Говорили о смене полярности моей магии. «Но это чушь. Такого не бывает. Не может лекарь, пусть даже и очень сильный, вдруг превратиться...» «Я даже не знаю, кто я теперь. В нашем мире нет такой магии. Не было. Из-за постоянного недосыпа и нервного перенапряжения у меня начались неконтролируемые выбросы магии. Сильнейшие после проведения расследования трагедии под Табургом приняли решение». Меня представили к награде и отправили на отдых, если это можно так назвать. Назначили директором этой академии и даже не дали собрать вещи. Они испугались. Сильнейшие испугались моей силы и отправили меня в ссылку. Почему в ссылку? Я повернулась к Алану. К этому моменту мы уже как-то незаметно для меня переместились на кровати и сейчас сидели, удобно опираясь о подголовник. А ты знаешь, как во всем королевстве называют это место? Я не знала, поэтому просто отрицательно качнула головой. Академия отбросов. Вот и я стала отбросом королевства Триалис. Но почему? Почему такое отношение к детям? За что с ними так? Ни за что. Слишком сильно укоренились в головах всемогущих магов, отлюдок, Не может родиться сильный маг. Не может тот, в ком нет искры, произвести на свет сильное потомство. И я сейчас не про здоровье. Тогда я вообще не понимаю, зачем вам, всем таким благородным и сильным, связываться с обычными людками? У каждого своя причина, Алис. Браки с людками, к слову сказать, не запрещены. Но мало кто из магов пойдет на это. Наоборот. «Стараются найти пару по силе равную или сильнее, чтобы дети родились не слабее родителей». Мы замолчали. Алан, тяжело вздохнув, опустился чуть ниже, устраиваясь на подушках. А я все прокручивала его слова в голове до тех пор, пока у меня не возник закономерный вопрос. «Аллан, а если поставить перед тобой двоих в одинаковой одежде, и они будут стоять молча?» Не колдовать и не отвечать на вопросы. Как ты узнаешь, кто перед тобой? Маг или Людка? Я уже никак. Я действительно отброс. Калека. Хорошо, а если не ты? Не дала мужчине соскочить с темы. Есть несколько способов. Многие из магов видят ауру. Я тоже видел. Мне так было проще сканировать на наличие болезней. А тот, кто не видит, просто посылает крошечный магический импульс. Если перед тобой маг, вы оба почувствуете отклик. Не больно, это, как знаешь, во время грозы, когда все волоски встают на руках. Угу, статическое электричество, угрюмо подтвердило свои познания физики. А если перед тобой не маг? Они ничего не почувствуют. «В нашем мире есть слишком много магии вокруг, а людские привыкли к таким воздействиям. Они на них никак не реагируют!» Он снова замолчал. «Но я все никак не могла успокоиться!» «Хорошо! А как ты видишь магию? Ну, ауру!» Аллан уже лежал с закрытыми глазами и от моего вопроса только поморщился. Пришлось потрепать его за руку. В ответ он поймал мою ладонь, видимо, чтобы не мешала ему, и ответил, не выпуская ее из плена своих горячих пальцев. Так же, как и ты, Алис, цветные пятна рядом с магом, как небо над Академией. Глубоко вздохнув, мужчина чуть повернул голову в мою сторону и положил под щеку наши ладони, а я замерла. Вот оно! Я все-таки была права! То, что я вижу, эти цветные нити, это совсем не аура. Нет, это гораздо-гораздо больше. Алан, я вижу все по-другому. Алан, я думаю, что вижу саму магию. Но все это было бесполезно. Мужчина рядом со мной уже спал и даже улыбался во сне. Все так же крепко удерживая мою ладонь. Приехали.